22 марта, четверг, день, округ Юма, Аризона, США. Когда я снова заехал к себе в поселок, мне показалось, что все прячутся по домам и смотрят в окна. Я словно кожей чувствовал взгляды, направленные на меня, когда ехал по Колорадо и Кортес, на которой жил. Но сами улицы были пустынны. Мотор трещал, их от стен домов возвращалось ко мне. Вообще сегодня всюду бросалась в глаза пустота. Пустота на дорогах, пустота на улицах. Словно все спрятались по домам и ждут, что же будет дальше. А может, так оно и есть, кто знает. Перед домом ничего подозрительного не было. Я даже не стал заезжать в гараж, а слез с мотоцикла на подъездной дорожке. Но забежал внутрь все же побыстрее. Как-то уже неуютно я стал ощущать себя на открытых местах. Пробежался по комнатам, огляделся. Схватил со стола открытый ноутбук, захлопнул, не выключая, лишь выдернув фиговинку мобильного модема. Быстро запихал в рюкзак поближе к спине. «Что еще?» «Все собрано, все на месте, все готово. Остальные вещи так в шкафах и остались. Если не улечу, то все равно вернусь домой». «Еще раз по комнатам. Утюги, чайники, кофеварки включенные есть?» «Нет. Значит, пожара не ожидается. Запрещенные с собой для провоза предметы, ножи, жидкости, ножницы, пилки для ногтей?» «Тоже нет. Она нет, а сюда нет». «Все, побежал, побежал, побежал. Черт, где же распечатка на билеты? Можно и без нее, но с ней проще». Вот же она, у меня в кармане. Документы на месте, все на месте, мобильный заряжен, зарядник в сумке с ноутбуком, багажа нет вообще, лечу налегке. Не до вещей теперь, лишь бы добраться. Так, вот самое главное, 4000 долларов в конверте одними двадцатками. Здесь это не слишком принято, но у меня привычка, без наличных не оставаться никогда и ни при каких условиях. Тем более, что нам и на работе иногда приходилось принимать наличные от хорошо знакомых покупателей, да и самим платить бумагой, как здесь говорят. За транспорт, например. Поэтому эти 4000 хранились в большом желтом конверте всегда и неизменно, при необходимости пополняясь. Конверт в сумку, шлем в руку и вновь на улицу к машине. Опять увидел Тома в доме напротив у окна гостиной, но без винтовки, в руках на этот раз. На улицах нашего и без того тишайшего поселка вообще пустота. Лишь кто-то одинокий бредет посреди дороги в конце аллеи. Интересно, кстати. А кто это будет посреди дороги бродить? Именно бродить медленно, так вальяжно. Ведь ощущение надвигающейся беды просто в воздухе висит, как пыльная буря, что часто приходит сюда из пустыни. Воздух становится красным и мутным, жаркий и тяжелый ветер мешает дышать. А сейчас с такими же ощущениями идет беда, я ее позвоночником ощущаю. А там кто-то прогуливается. Я вновь бросил взгляд на Тома, стоящего в эркере панорамного окна. И увидел, как он указывает мне на медленно бредущего человека, что-то пытаясь дать понять. Я замер со шлемом в руках, затем сделал максимально выразительный жест, показывая, что не понимаю. Он махнул рукой, подожди, мол, еще за законного проема, чтобы через несколько секунд появиться на крыльце с винтовкой в руках. К ней еще добавился револьвер в кабуре на поясе, здоровый такой, никелированный с рукояткой из черной резины. Во всей окружности пояса в гнездах патронташи разместились изрядного калибра патроны с белыми алюминиевыми гильзами. Приготовился к неожиданностям. Том перебежал через улицу, остановился рядом, спросил. «Привет, как дела?» «Нормально, в аэропорт собрался». «Что не так с этим парнем?» Я указал рукой в сторону медленно приближающейся покачивающейся фигуры. «Пьяный, что ли? Странно идет как-то». «Посмотри на него!» Том протянул мне свою неизменную ковбойскую винтовку, на которой теперь появился небольшой оптический прицел. Я взял у него из рук, вскинул, приложив к плечу, навел на идущего человека. А, -а, а, вот оно что: без увеличения не разглядеть он еще далеко, а в четырехкратный прицел видно отлично зомби, без всяких сомнений. Обвисшие мышцы лица, мертвая бледность, странная походка, словно марионетку ведут за ниточки. Я навел перекрессия прицел, ему в середину лба, затем опустил винтовку и отдал ее обратно. «И что делать?» — спросил я. «Стрелять?» «Не уверен», — матнул он головой. «Джереми Бирман в окно таращится. Знаешь его?» «Бирман?» — переспросил я. «Следующий дом. Адвокат для АКЛУ, кивком показал том направлении». «И что?» «Он все поглядывает на улицу с рукой на телефоне. Ждет, когда мы дадим ему возможность вызвать полицию и начать защищать права гоблеров». «Кого?» «Гоблеров!» «Так этих бродячих ребят назвали по телевизору за аппетит!» «Недавно услышал, но слово уже разошлось!» «Что, ума лишился?» – поразился я. «Он делает это для жизни, зарабатывает на хлеб и масло!» – вздохнул Том. «Я посмотрел на дом, который он указывал. Действительно, в окне был виден человек, причем явно наблюдающий за нами. Неужели у него хватит ума заняться защитой гражданских прав этих?» «Хотя, в этой стране все возможно!» Я за год пребывания уже успел в этом убедиться. И этого самого адвоката вовсе не интересует, опасен бредущий по улице зомби или не опасен. Он уже видит себя в модном галстуке на процессе и видит, как потом дает интервью. Ему плевать на все остальное. Даже не плевать, а класть в присядку. Так корректнее звучит. В этой стране главный успех, а уж какого рода этот успех, дело десятое. Даже если ты успешно спасаешь от отстрела алчущих нашей плоти живых мертвецов. Стервятники вроде тех, что крутятся здесь в больницах и предлагают каждому получившему травму подать в суд на кого-нибудь. Мертвец, между тем, явно обнаружил наше с Томом присутствие и направился в нашу сторону. Том, вдруг осенило меня. Да плевать на него, если честно. У меня возле работы ночью пристрелили, такого вот гоблера, и до сих пор труп валяется на дороге. Полиция не приехала и приезжать не собирается. Ты просто сидишь дома второй день и не знаешь, что ему же на все плевать. «Вот как?» — удивленно поднял брови Том. Слабо он среагировал. «Неприехавшая полиция в этих местах — настоящий нонсенс. Значит, подсознательно начинает привыкать к новым реалиям». «Думаю, что так кивнул я. Разреши?» Я протянул руку к его винтовке, он молча передал ее мне. «Пойдем», — махнул я рукой и забежал за угол своего дома, где увидеть меня из окна адвокат Бирман точно не мог. «Это зачем?» — не понял моего маневра Том, забежавший следом. А вот зачем пробормотал я и опустился на колено, целясь приближающегося мертвеца. До того осталось уже не больше 50 метров, даже прицел не нужен был, чтобы разглядеть его хорошенько. А в прицел же я увидел его глаза. Они были странно живые и одновременно мертвые. Совсем-совсем нечеловеческие. Мурашки пробежали у меня по спине, словно кто-то высыпал мне за шиворот целую коробку мелкой холодной дроби. Ть, гадость какая! Мертвец при жизни был строительным рабочим, по крайней мере на нем был сигнальный жилет, а на одной руке так и оставалась рабочая перчатка. Видимых повреждений на нем я так и не нашел. Укусили его или что-то другое случилось, непонятно. Но в том, что он был мертв, в сомнении не возникало. Как это объяснить? Не знаю, по глазам. Такие глаза не могут быть у живого человека, даже психа, даже маньяка, где-то убийца. Это не человеческие глаза». Мутные, покрытые какой-то пленкой бельма, продолжающие шевелиться на совершенно неподвижном лице с перекошенными чертами. Приклад довольно неудобно, упирался в плечевой щиток мотоциклетной куртки, но я все же приспособился. Средним пальцем сдвинул кнопочку предохранителя у скобы, затем мой большой палец нащупал курок, стоящий на полу заводе, оттянул его назад до боевого положения. «Значит, есть патрон в патроннике». Перекрестье прицела четко разместилось на лбу остановившегося мертвяка. Судя по всему, он потерял нас из виду, присевших за низким забором. Ну и славно. Грохнул выстрел, винтовка совсем не сильно легнулась в плечо. Патрон револьверный 44-го калибра. Но мертвеца прокинуло назад, а из его головы выбила настоящий фонтан крови и мозгов. Пуля-то мягкая и с выемкой. «Вот так». Дернув рычаг, я выбросил пустую гильзу, затем подобрал ее с травы, горячую дымящуюся, подкидывая в ладони, размахнулся и забросил как можно дальше. Затем протянул винтовку Тома. «Не видел, кто стрелял?» М -м -м", мотнул тот отрицательно головой. «Откуда-то с соседней улицы?» «Вот и все, пусть звонит куда угодно». «Посмотрим?» — спросил сосед. «Странно. Я только что убил человека, пусть уже и мертвого, но никаких эмоций по этому поводу не испытываю». «Почему?» «Совсем чурбан бесчувственный? Или так и надо?» «А как оно вблизи?» «Пойдем глянем», — согласился я. «Мы вышли из-за угла моего дома и обнаружили адвоката Бирма, настоящего на тротуаре и вертящего головой. Точно ведь тварь такая, ищет на кого нажаловаться, но морда кислая. Понимает, что раз не видел, как мы стреляли, то уже половина счастья в помойку ушла». «Еще и его бы неплохо», — пробормотал Том. «Это ты уже сам», — усмехнулся я, — «Мне не положено, я иностранец, а от адвокатов есть почетная обязанность гражданина». «Неплохо бы», — повторил сосед. «Знаешь этот анекдот, когда арабские террористы захватили самолет с американскими адвокатами?» «Нет, а что?» «Они пообещали отпускать их по одному в час, пока не выполнят их требования». Я хихикнул из вежливости, потому что этот анекдот знал задолго до того, как приехал в Америку. Тем временем мы подошли к лежащему на асфальте телу, под головой которого расплылась небольшая бурая лужа. Совсем небольшая, только от вывалившихся из расколотого черепа мозгов. Крови почти не было. Зато стала видна причина смерти, пулевое ранение, которое до того было скрыто сигнальным жилетом. Парню, с виду молодому, не старше 25, выстрелили в сердце. От тела уже ощутимо пованивало. Жара здесь все же, все мертвое гниет сразу. Кстати, это обнадеживает, ведь рано или поздно каждый из этих гоблеров разложится до недееспособного состояния. «Да что же получается?» – спросил я вслух. «Что поднимается любой мертвый, не только укушенный?» «Не знаю», – хмыкнул Том. «Но я поверил, по крайней мере, что это и вправду был мертвец». «А до сих пор не верил?» – удивился я. Том обернулся ко мне, посмотрел в глаза и сказал. «Я не видел Иисуса, призывающего их на страшный суд, знаешь ли. Поэтому, по моему разумению, восставать они не были должны». «А почему поверил?» – полюбопытствовал я, продолжая рассматривать покойника». «Потому что нет крови», — Том указал пальцем на пятно на асфальте возле головы. «Кровь течет у живых, ее гонит сердце, а у мертвых она совсем не течет, нет никакого давления». «Верно, так и есть, я тоже это слышал». «Что будем делать?» — спросил я. «Так и оставим его здесь». «Не знаю, пожал плечами сосед». «Вообще-то трупы не положено трогать до приезда полиции, но раз ты говоришь, что она уже не ездит, то что?» «Надо его хотя бы сдвинуть в сторонку, пока на него не налетел кто-то на машине и не размазал по асфальту до самой канал-стрит». С этими словами не обращая внимания на вонь, жужжащих мох, на удивление немногочисленных, кстати, он нагнулся и ухватил мертвеца за пояс брюк и несколькими сильными рывками оттащил его в сторону, к тротуару, бросив прямо перед чьей-то лужайкой. «Надо бы его на газон к Бирману оттащить», — заявил я. «Пусть там воняет и напоминает ему о своих правах». «Ты потащишь?» — усмехнулся Том. «Нет, пожалуй». Отрицательно покачал я головой и с трудом проглотил слюну от вони, да и самого зрелища к горлу подкатывала тошнота. «Не потащу, противно». «Привыкай», — с каким-то скрытым намеком сказал Том. «А ты где привыкнуть успел?» — проявил я любопытство к его биографии. «В дурной земле. А ты говорил, что вроде бы служил в армии». «Верно, как-то обмолвился я о своих офицерских погонах, полученных после института». «Техникам авиации я служил», — отмахнулся я. «К тому же в таких краях, что там проблема разложения мертвых тел стоять вообще не могла. Скорее бы, потребовалась их разморозка». М -м «А ведь это тоже мысль. Люди на севере живут, не вопрос. Хоть в Мурманске, а хоть у на Шпицбергене. А вот мертвяки живут, если они, преодолевая брезгливость, я нагнулся и прикоснулся тыльной стороной пальцев к нелепо вывернутой шее мертвеца. Бррр, холодный». «Холодный, как жаба, как и подобает быть мертвому. Застрелил я его минуту назад, а остыть бы он еще никак не успел». «Ты что?» — не понял моего маневра, Том. «Холодный!» — оповестил его я о своем открытии, выпрямляясь и инстинктивно вытирая руку о штаны. «И что?» — не понял моей радости, Том. «Если он холодный, то не сможет существовать в холоде». «В смысле?» «Южанин из Резоны. Все ему надо растолковывать». В смысле, что на Аляске они закоченеют, и если не промерзнут насквозь, то впадут в вечную спячку вроде тритонов. До тепла, по крайней мере. И в Северной Канаде, и еще много где. Или просто вся жидкость с нем превратится в лед, клетки разорвет, и... Вместо окончания фразы я просто развел руками, приглашая Тома самостоятельно представить трагический конец ожившего мертвеца. Том недовольно сморщился. «Там холодно». «Я знаю, поэтому и говорю», — подтвердил я его догадку. А никак нельзя проверить, не умирают ли они от обезвоживания, сказал он, беря меня под локоть и уводя от мертвеца. Уехали бы в пустыню или куда-нибудь в середину Proving Ground и жили бы там, пока они передохнут. Или на авиаполигон. У города Юма есть две главные достопримечательности. Первая – это Юма Proving Ground, самый большой в Америке испытательный полигон сухопутных сил, который раскинулся на десятки километров во все стороны и занимает как раз все пространство между Юмой и нашим Уэлтоном а на север тянется аж до федерального шоссе номер 10. В основном это горы и пустыня, местами пересеченные оврагами и обмелевшей речкой. Кое-где в ней есть малопонятные ангары, какие-то строения и даже большой парк для техники с капонирами и навесами на случай больших учений. Есть какой-то минимальный запас бронетехники и пушек, но постоянно военных служит очень мало, лишь какие-то частные охранники, ну и технический персонал там обитает. Но преимущественно это просто пустыня с многочисленными грунтовыми дорогами. Второй же достопримечательностью можно считать авиаполигон имени Барри Голдвотера, который расположился по другую сторону шоссе номер 8 прямо напротив Proving Ground и тянулся до самой мексиканской границы. Там тренировалась бомбометание, и ракетопускание, авиация на и жителям окрестностей, подчас сутками слушающими грохот, доносящийся оттуда. А еще по городу упорно бродили слухи, что немалая доля кокаина проходит страну как раз через этот полигон, и чуть ли не военными вертолетами. Впрочем, не об этом теперь речь. Но в чем-то Том прав, хоть и думает, что шутит. Случись большая беда здесь, и самым надежным укрытием могут стать эти самые полигоны. Думаю, что по скалам и раскаленной пустыне не каждый оживший мертвец туда доплетется. А если учесть, как палит солнце, то он рискует высохнуть в мумию. Наверное. Мы подошли к моему дому, в у мотоцикла. Я снял с сиденья шлем, собираясь натянуть его на голову, но Том показал -к рукой куда-то мне за спину и сказал «Марк Эшли, живет здесь рядом, знакомы?» Я обернулся и увидел быстро идущего в нашу сторону весьма упитанного, но крепкого дядьку в камуфляжных штанах, защитного цвета майки, обтягивающей могучие, хоть и жирные плечи, и в военного типа разгрузки и в цветах пустынного камуфляжа. Глаза закрывали темные стрелковые очки, при этом еще и песочного цвета камуфлированная панама отбрасывала тень на лицо. «Поди, узнай его с такой маскировкой, учитывая, что с такими пузами они здесь через одного». На груди у мужика стволом вниз висело нечто здорово, смахивающее на армейский карабин М4 с маленьким оптическим прицелом на рукоятке для переноски и фонарем под стволом. На толстом бедре плотно сидела кобура с пистолетом. Выглядел мужик воинственнее некуда – Хоть сейчас его грузи вертолет и сбрасывай в джунгли, если вертолет сдюжит. Впрочем, будь у меня возможность, я постарался бы выглядеть не хуже. Думаю, это взбадривает тебя самого, потому как страшновато вокруг. Как-то не очень комфортно чувствовать себя безоружным, считай, что голым против угрозы. «Привет, парни!» — окликнул он нас, после чего отдельно поздоровался с Томом. «Привет!» «Знакомый?» — спросил Том, указывая на меня. «Нет, виделись издалека», — сказал мужик, протягивая мне для пожатия крупную ладонь, с которой он быстро содрал стрелковую перчатку. «Соседи?» «Почти», — кивнул я, пожимаю руку. Вы стреляли? спросил толстяк. Вместо ответа Том показал Марку свою винтовку. Тот кивнул, посмотрел на меня, сказал. «Парень, ты не выглядишь готовым к неприятностям». Толстая ладонь сочно похлопала по ребристому черному цевью, висящего у него на груди карабина. «Мне в аэропорт надо», — пожал я плечами, решив не болтать об истинной причине моей невооруженности. «В аэропорт?» — удивился Толстяк. «Ты думаешь, что самолеты летают?» «А почему они не должны летать?» — поинтересовался Том. «Что-то сообщали?» «Нет», — Марк задумался. «Будь я проклят, если в чем-то уверен. Просто мне кажется, что пока в нашем борделе пожар, самолеты летать не должны». «Кстати, ты не слышал, что случилось у нас на аэродроме?» — спросил его Том. Говорят, что там была какая-то драка, которая закончилась стрельбой. И пуля угодила куда-то, куда ей не следовало попадать. По слухам, человек 20 обгоревших оттуда увезли в госпиталь. Гоблеры? спросил Том. А кто же еще пожал плечами, Марк? Вчера их еще никто не узнавал, как я думаю, вот и не поняли, что же на самом деле случилось. Я подумал, что это не совсем здорово, если тяжело раненых везли в госпиталь. Потому что госпиталь совсем неподалеку от аэропорта, и если они начнут умирать. Мы сами только что убедились, что восстать из мертвых способен не только укушенный, и тогда мне могут перекрыть подъезд к аэропорту, потому что госпиталь находится прямо за ним. Тогда что я здесь-то лясы точу? В любом случае, мне стоит проверить, сказал я и быстро натянул шлем на голову, после чего взялся за перчатки. Хотя стоять в компании еще двух вооруженных мужиков куда комфортнее, чем ехать в неизвестность. Но мне надо лететь. Взревел мотор, я топнул ногой по педали переключения передач и дернул с места, чуть приподняв переднее колесо, миновав по пути стоящего на лужайке и сосредоточенно щурящегося на мобильный телефон адвоката Бирмана. Точно ведь пытается вызвать полицию, сволочь такая. У меня даже мелькнула на уровне подсознания мысль, что в такие суетные и опасные времена никто и не заметит, что некий адвокат Бирман получил пулю в голову, вовсе не будучи при этом бродячим мертвецом. Шоссе номер 8 в сторону Юмы было почти пустынным. На встречу мне несколько раз проезжали машины, или явно торопящиеся, или наоборот, едущие слишком медленно. Словно висящее в воздухе напряжение заставляло людей действовать отлично от обычных своих привычек. Кто-то бежал, а кто-то крался. Впрочем, я тоже ехал не торопясь, куда медленнее обычного. Обычно же я люблю прокатиться с ветерком, насколько позволяет не слишком быстрый, зато заметно вибрирующий на высокой скорости эндуро. А сейчас мне хотелось с максимальной вероятностью избежать всех возможных дорожных проблем, чтобы ничто не помешало добраться до аэропорта. Почти сразу после выезда из Уэлтона дорога стиснулась с двух сторон крутыми осыпающимися холмами, между которыми тянулась на протяжении примерно метров 200. Прямо на въезде в Теснину раскинулся еще один трейлерный парк под названием Лигурты. А вот в самой Теснине, к своему удивлению, я обнаружил полицейский кордон, Сразу три машины, две легковых и внедорожник, сверкая включенными маяками, частично перегораживали шоссе. За ними расположились несколько полицейских, или, как их здесь называют, офицеров, вооруженных не только пистолетами, но и карабинами М4. Я подкатил ближе, но офицеры не обратили на меня ни малейшего внимания. Все они смотрели в сторону Юмы, хоть на дороге не было ничего подозрительного, и когда я, сбросив скорость до 10 миль в час, проезжал между их машинами, Один лишь махнул мне рукой, мол, катись, не задерживайся. Ну и славно. Не хватало застрять в какой-нибудь проверке или обнаружить, что дорога перекрыта. Проехав кордон, я вновь выкрутил газ, и мотоцикл резво разогнался до допустимой скорости, превышать которую не хотелось. Не буду все же лишний раз рисковать. Есть предчувствие, что это еще не раз придется делать. А что вообще происходит? Я чего-то воспринял это все как данность, словно так и надо. С какой вообще стати вдруг мертвые начали подниматься? Слышал ли кто о подобном за всю историю человечества? Вот я, например, люблю историю, всю жизнь читал книги, но упоминаний о поднимающихся мертвых не встречал. И если рассмотреть динамику происходящего, то началось все в Москве, судя по всему. Что это? Мои земляки прогневили Бога до такой степени? Или какие-нибудь военные доигрались с секретными вирусами? Или это была диверсия террористов, вырастивших вирус в зловещих лабораториях, которыми командуют бородатые, дурно пахнущие талибы и всякие зловещие богатые усамы? Что это все значит? Что-то у меня никаких теорий не возникает на этот счет, разве что периодически демонстрируемая по телевизору карта очень похожа на распространение эпидемии. Сначала возникают первые очаги, затем их окружают очаги поменьше, а где-то поодаль появляются незаметные, словно случайно, еще два 3 красных пятнышка – А потом уже эти пятнышки выбрасывают метастазы, которые сливаются в одно кроваво-красное пятно, словно открытую рану на теле страны. Я размышлял. А дорога, прямая, как мои намерения, понеслась между полями, за которыми поднимались холмы, прикрывавшие от нескромных взглядов огромные пустые пространства военных полигонов. Черт, как же здесь много всего военного и как при этом мало самих военных. Может быть, как раз сейчас они бы очень пригодились. Вроде ведь у той же морской пехоты огромная база на юго-востоке Юмы, а что на деле? Тренировочный авиаотряд с харьерами и несколько вертолетов, технари и подразделения охраны. Им в случае проблем самих себя бы защитить, не говоря уже о городе. Впрочем, Маринс дали о себе знать. Откуда-то со стороны аэропорта прямо над дорогой прошел вертолет, вьетнамский ветеран Хьюи, без всякого подвесного вооружения. Я могу в чем угодно разбираться плохо, но в одном я разбираюсь хорошо. В вертолетах. Мало того, что крутил хвосты крокодилам и головастиком аж 4 года, так еще и почитать про них любил. С картинками. Так что опознаю любой из любого ракурса. Вновь замельтешили поля, окруженные пыльными дорогами и узкими оросительными каналами. Затем шоссе плавно перетекло в широкую улицу с номерным названием 32 -я. У меня появилась в последнее время теория, что улицы под номерами сохраняются на всякий случай. Вот понадобится назвать улицу в честь, скажем, умершего президента или что-то в таком духе, она уже и готова. Смени только цифры на имя. Вот по ней-то мне и удалось проскочить почти до самого аэропорта. Но на самом повороте на дорогу к терминалу, которая длинным овалом огибала просторную автостоянку, стояли два военных хамви и две полицейские машины. Всех подъезжающих останавливали и проверяли у них наличие билетов. Судя по всему, морская пехота решила обезопасить свою базу, от праздно шатающихся граждан. Одетые в цифровой камуфляж морские пехотинцы с винтовками и в шлемах, как на картинках про Ирак, страховали нескольких полицейских в черной форме, проверявших билеты. Точнее, не билеты, а вот эти самые распечатки о наличии таковых, которые каждый нуждающийся легко может подделать на любом принтере. Не столь важно, зачем это ему понадобится. Может быть, он встречать кого-то едет. К моему удивлению, народу в аэропорт по местным меркам ехало немало. У поворота выстроился длинный хвост машин. Я пристроился к этому хвосту последнему и встал, опустив ноги на горячий асфальт. Огляделся, заметил еще один кордон, гораздо солиднее этого, расположившийся дальше по улице. Военных там не было, но помимо обычных патрульных машин стояли фургоны с буквами SWAT на черных бортах. А между машинами за переносными рогатками с мигалками стояли порядка двух десятков человек в черной тактической униформе с автоматическим оружием в руках преимущественно с пистолетами-пулеметами МП-5. Все стояли спиной к нам, словно ожидая атаки с противоположной стороны. Кстати, именно в той стороне и расположен местный госпиталь. Совсем неподалеку. Не оттуда ли ждут? Госпиталь этот уже со вчерашнего дня мне опасения внушает, и не мне одному похоже. Зато гораздо ближе к этому кордону, как раз у поворота на Четвертую улицу, расположился оружейный магазин Спрега. Жаль, отсюда его не видно. Интересно узнать, есть возле него суета или уже все раскупили подчистую. Но почему я не стал получать грин-карту? Хотя предложение Поблита на настоящий момент меня тоже устраивает. С легальным пистолетом в аэропорт меня все равно не пустили бы. Очередь машин двигалась достаточно проворно. Уже через минуту я оказался в ее середине, а еще через пару минут сунул полицейскому с подковообразными усами свою распечатку рейса, достав ее из непромокаемого кармана мотоциклетной куртки» взамен чего удостоился разрешающего взмаха руки, и проехал, наконец, на желанную автостоянку перед терминалом. Международный аэропорт Юмы вовсе не напоминал своих собратьев из больших городов, огромных, стеклянных, шумных, с непрерывными объявлениями по радио и автобусами шатлами между терминалами. Тут все было намного проще. Как говорил великий комбинатор Остап Бендер, «Нет, это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже». Длинная, построенная по американскому обыкновению, не пойми из чего, на каркасе неказистое здание привычно песочного в этих краях цвета с газонами, представлявшими собой декоративные композиции из кактусов на красной земле. На стоянке перед ним сейчас почти свободные, выстроились преимущественно пикапы и внедорожники. Мой мотоцикл смотрелся здесь, как собака среди слонов. На крыше аэропорта я заметил нескольких марин с винтовками. Это обнадеживает. Хоть кто-то начал осознавать опасность. Сняв шлем, я просто повесил его на руле и вздохнул. А что еще остается? Куда его девать? А вот куртку так на себе и оставлю. Жалко выбрасывать, да и пригодится может. Все же не слабая защита в нее вшита. Да и сам нейлон прокусить не каждая собака бы сумела. Это же от асфальтовой болезни защита. Нехухры-мухры. Да и перчатки не хуже штурмовых. Внешняя сторона ладони и костяшки пластиком прикрыты. Такое выбрасывать жалко. Перчатки сунул в карман куртки, а ее снял и перебросил через ремни рюкзака. Я почти бегом дочесал до входа в терминал, хоть времени до посадки оставалось еще очень много. Огляделся. В зале было пустовато, скорее всего, отсутствовали провожающие и встречающие. Здесь были или те, кто собирался улететь, или те, кто здесь работает. Сначала я направился к стоящему в углу банкомату, или как их здесь называют, ATM. Все, надо снимать деньги, пока получается. Если бардак нарастает, то мне сложно предсказать будущее кредитных карт. А как свет отключится, что тогда делать будем? Лимит в этом банкомате оказался в 500 долларов наличными за одну транзакцию. Пришлось шесть раз заталкивать карту внешторгбанка в мигающую зеленым прорезь и принимать тонкие пачки купюр. А затем мне сообщили, что на моем счету недостаточно средств для того, чтобы их снимать. Надо бы горевать, но я обрадовался». Значит, в Москве догадались и голить счет. Сообразили, что лучше иметь деньги в простом бумажном виде. Выдавить удалось всего 120 сверх того, что снял до этого, после чего я распрощался с денежной машиной. Оглядевшись, я обнаружил висящие в ряд три телемонитора, на которых высвечивалось расписание полетов. Обнаружил, что регистрация на мой рейс уже началась, но она всегда задолго начинается. Главный вопрос совсем в другом, прилетел ли сам самолет. У стойки регистрации передо мной стоял всего один человек с двумя чемоданами на тележке. Он сгрузил их на ленту транспортера, после чего ему выдали посадочный. Затем и я шагнул вперед. Регистрировала меня очень молодая женщина, заметно мексиканской внешности, напоминающая Дженнифер Лопес, хоть и в несколько ухудшенном варианте. Впрочем, Дженнифер Лопес я тоже великой красавицей не считаю, если уж быть честным, и ее объемистая задница не заставляет меня подвывать на нее, как на Луну. «У вас только ручная кладь?» — прервала мои размышления о заднице Джейлло, девушка за стойкой. «Да, только ручная», — кивнул я. «По правилам, надо было бы опустить мой рюкзак в специальное мерное гнездо, чтобы убедиться в допустимости его габаритов, но этим правилам, как обычно, пренебрегали. Она лишь протянула мне бирку с логотипом авиакомпании «Дельта», которую я нацепил на плечевой ремень. «Вы предпочитаете у окна или возле прохода?» — опять спросила девушка, молотя пальцами по клавиатуре со скоростью пулемета. «У окна», — ответил я, продолжая оглядываться и выискивая какие-нибудь признаки надвигающихся проблем. Однако в здании терминала было спокойно, никто не суетился. Работал кафетерий, возле которого за высокими столиками стояли несколько человек. Работал и киоск с газетами и книгами. Но нервничать я все же не прекращал, успокоиться не получалось. «Скажите, а те рейсы, что уже были сегодня, вылетели по расписанию?» — спросил я. «Два рейса отменили», — ответила девушка, продолжая щелкать клавишами. «Самолеты не прибыли из других городов, а остальные вылетели по расписанию. Беспокоитесь?» С последним вопросом она подняла на меня черные глаза и откинула назад прядь прямых и блестящих черных волос. «Нет, все же хорошенько. Вы видели, сколько мне еще лететь? Еще две пересадки, а потом через половину мира. Опасаюсь немного». «По поводу вашего рейса ничего специального не сообщали», — покачала она головой. «Похоже, что все будет по расписанию. Главное, что сам самолет здесь». «Спасибо». «Ваш посадочный». Она выложила на стойку прямоугольник плотной бумаги. «Ваше место у окна в четырнадцатом ряду, выход на посадку номер два, посадка начнется за 40 минут до вылета. Счастливого полета». Все это сопровождалось дежурной белозубой улыбкой, выразительной, но не искренней. «Спасибо», — сказал я, тоже улыбнувшись, и прошел за стойку. «Ладно, регистрация регистрации, но расслабляться рано. Точнее, даже вообще нельзя расслабляться вовсе». Эта самая регистрация не значит ровным счетом ничего вообще. Успокоюсь только, когда самолет не только оторвется от взлетной полосы, но и наберет высоту. Причем не этот самолет, а тот другой, который будет после пересадки в Атланте. А окончательно успокоюсь дома с женой, детьми и котами, закрепко запертой дверью. На контроле безопасности у меня чуть ли не каждый шов на одежде прощупали. Хотя, если честно, я не думаю, что сегодня следует опасаться террористов. Скорее, каждый хочет долететь до места без приключений. Хуже нет, чем застрять в чужом городе, а то и в чужой стране в период глобальной катастрофы. И меня вот угораздило, провались оно совсем. Огляделся. «Пиво. Хочу пиво. Мне надо расслабиться, а то я опять начинаю заводить сам себя. Это от беспомощности. Ни черта от меня теперь не зависит. Всю жизнь зависела, всегда пытался делать что-то сам, а вот теперь вынужден ждать божьей милости». И милости этой надо сразу очень много, да чтобы еще выдавали порциями, прикидывая на количество пересадок и продолжительность полета. Ох, ё-моё, провались оно. Позвонить? И что сказать? Для Маши фраза прошел регистрацию» подразумевает, что я уже вылетел. А на самом деле я понятия не имею, летит кто-нибудь и куда-нибудь. Не было же сегодня двух рейсов, верно? И где гарантия, что наш рейс состоится?» За стеклянной стеной, выходящий на аэродром, раздавался рев моторов. От полосы оторвался пузатый военный транспортник и начал медленно набирать высоту. Они перебросят случайно местных с куда-нибудь места поважнее. Хотя, кого отсюда перебрасывать? Летчиков? А что английские харьеры, которым вооружен корпус против американских зомби? Или гоблеров, как их успели здесь прозвать? Проглотов по-нашему? А ничего. А с который именно пехотинцы, то есть предназначены для стрельбы своих винтовок во врага, здесь и роты не наберется, насколько я слышал. Охрана аэродрома. Кстати, а что делает морская пехота посреди пустыни в сотнях километров от ближайшего моря? Или они уже пустынная пехота? Кстати, о пиве. В зале ожидания работало нечто вроде кафе самообслуживания. Я подобрал с полки красный пластиковый поднос и с ним в руках лениво пошел вдоль холодильников с едой. Но аппетита не было и есть не хотелось даже для того, чтобы скоротать время. Передо мной шел высокий худой негр лет 40 в очках в массивной пластиковой оправе и с маленькой кудрявой бородкой, с пробивающейся в ней сединой. Внешне он напоминал мне какого-то киношного проповедника, но я не мог вспомнить из какого фильма. Я обратил внимание на его запястье, обмотанное бинтом, поверх которого была натянута эластичная сетка. С изнанки бинда был слегка запачкан кровью, так что рана должна быть немалой. Негр довольно неуверенно действовал левой рукой, заметно морщился от боли, и поэтому, когда ставил себе на поднос пластиковую тарелку с большим лаптем пиццы-пепперони, чуть не столкнул стеклянную бутылку апельсинового сока, которую я успел подхватить. Он повернулся ко мне, широко улыбнулся, и сказал, «Спасибо, а то с моей неловкостью я здесь все разобью». «Что-то случилось?» — дружелюбно спросил я, кивнув на его повязку, при этом внутренне становясь все менее дружелюбным. Не нравилась мне эта повязка в такой вот период развития истории человечества, что как раз сейчас и протекал. Мало ли, что у него там под повязкой. Собака укусила, вновь улыбнулся негр-проповедник. Меня никогда не кусали собаки, от меня даже бродячие собаки никогда не убегали, а тут укусила. Ваша собака? Нет, покачал он головой. Какая-то девочка шла по улице со своей умершей собачкой на руках и плакала. Я хотел ее успокоить, но собака вдруг очнулась и укусила сначала меня, а потом несколько раз девочку, а затем убежала. А что с девочкой? Я открыл бутылку холодного пива, поставил ее на поднос и накрыл прозрачным пластиковым стаканом. Девочку увезла скорая, пришлось вызвать. Мне они быстро наложили швы и сделали перевязку, потому что я тороплюсь, а девочку забрали. У нее были множественные укусы, собака успела несколько раз сцепиться ей в руки и лицо. Мы вместе подошли к кассе, за которой сидела настолько дородная тетка с усами, что ее бока вываливались из кабинки, а голые волосатые руки напоминали свиные окорока. Она быстро обсчитала содержимое наших подносов, а затем мы присели за один из длинных столов в полупустом зале. «Вы не из Юмы?» – спросил я. «Нет, я из Атланты», – опять улыбнулся негром. «Мне еще долго добираться. А вы куда летите?» «Еще дальше. В Москву. Но через Атланту». «Да, вам не позавидуешь», — покачал он головой. «Вокруг такое творится, что я не уверен, что даже к себе в Джорджию сумею попасть». В его речи был заметен акцент уроженца американского юга. Точнее, даже негритянский южный акцент. Что это такое, объяснить сложно, надо раз услышать. На регистрации сказали, что рейс ожидается по расписанию. Я говорил с ним, а сам лихорадочно пытался сообразить, что означает его рассказ. «То, что происходит с людьми, может произойти и с животными». А если такая собака-зомби, собака-гоблер, собака-проглот, или как там их именуют, укусит человека, что с ним будет? Сидящий передо мной здоровым не выглядит, если честно. Я вообще не знаю, как он выглядит обычно, может быть, у него почки пять лет, как отказали, и порог сердца врожденный. Но не нравится мне его испарина на лбу, который он поминутно промакивает белым носовым платком. Не нравятся слегка дрожащие руки и неуверенные движения. Уж не собирается ли он того... Негр продолжал что-то рассказывать, скупо жестикулируя. Я даже почти в попад говорил «да» или «нет», а самого упорно гвоздила одна мысль. «Что я буду делать, если он превратится в этого самого проглота в самолете?»